Глава 3. Закопченные стены домов скорбно смотрели на людей. Безглазые оконные проемы, проваленные и сгоревшие крыши. Зыков шел по недавно расчищенной улице и смотрел на дома освобожденного Новороссийска. Молодому лейтенанту казалось, что дома смотрят на людей с немым укором. Что вы с нами сделали? Зачем вы настроили, чтобы вот так с нами обойтись? Вы знаете, как это больно, когда в твои стены впиваются пули, осколки снарядов, когда их лижет беспощадное пламя пожара, когда терзают разрывы снарядов? На побережье было не лучше. Брошенная, изгоревшая техника, автомобили, лежавшие на боку на мелководье сминец, перекрученное железо, оплавленные камни. И только люди прошли через этот ад. Не оплавились, не сдались, не отступили. Люди вернули город, люди отстроят его заново, потому что это родная земля, родной город. А потом Алексей увидел на подоконнике небольшого деревянного, чудом уцелевшего дома, ситцевую занавеску и горшок с геранью. И тогда он понял, что все вернется, все восстановится, и жизнь людей в этом городе вернется в привычное довоенное русло. Город — это люди, а люди живы, люди вернутся. Некогда стройные фасады зданий, стоявших до войны величественно по обе стороны улиц, теперь являли собой печальную и жуткую картину страшных разрушений. Ветер, будто бы усиливая впечатление ужаса, холодными потоками проникал сквозь развалины, пронзая душу каждого, кто шел по этим развалинам. Развалинам, ставшим свидетелями кровавых боев. Давно был забыт довоенный мир и покой, вместо него сейчас царили война и разрушения. Жизнь в городе замерла, а улицы города стали свидетелями истории, переполненной горем и печалью. Серые дымовые трубы поднимались над руинами, а в воздухе стоял запах гари и смерти. Очертания зданий, когда-то высоких и изящных, теперь превращены в груды обломков с торчащими из их недр конструкциями, покрытыми ржавчиной. Повсюду стояла искалеченная и сгоревшая боевая техника, машины, артиллерийские орудия — Техника, как свидетельство яростных боев и разрушительной силы, что обрушилась на этот город. Лица людей, излучавшие до войны радость и надежду на счастье, превратились в маски страдания и отчаяния. Жители города, как бездомные странники, бродили по развалинам, пытаясь найти то, что могло бы облегчить их существование в первые дни мира – освобождение от фашистов. Некогда живые и наполненные жителями улицы кафе и магазины теперь казались мертвыми, покрытыми занавесом пыли и пепла, словно в мертвом сне. И все же среди этой безжизненности пробивалось что-то новое, что-то выжившее. Оживший куст, зелень непокорной травы, будто дарующие горсточку надежды и знак возрождения. Хотя город был изуродован боями, бомбежкой и артобстрелами, его улицы отражали не только разрушение, но и силу человеческого духа. И невольно верилось, здесь еще есть надежда на восстановление, на возвращение светлых и добрых дней. Но для этого понадобится труд и упорство, а еще более, любовь к своему родному городу, не сломленному врагом. Улицы разрушенного города вовсе не были мертвыми, они просто ожидали, когда снова вернутся к жизни. Бригаду оставили в Новороссийске для пополнения, точнее то, что осталось от бригады после этих боев. У лейтенанта сжалось сердце, когда он узнал, что в боях погибли и капитан Жуков, и майор Брагин. Он не поверил, но ему указали место, где они были похоронены. Алексей стоял перед могилами и вспоминал ворчливые интонации Жукова, пиратский шрам на щеке майора. Вот так вот. Был он младшим в их тройке, почти новичком, а остался единственным оперативником. «Война, ничего не попишешь». Пришлют нового начальника, пришлют опытных оперативников, и бригада снова отправится вперёд. «Товарищ полковник, старший лейтенант Зыков по вашему приказанию прибыл!» «Ну, хоть ты живой!» — заместитель начальника управления посмотрел в лицо Алексея, а потом стал торопливо застёгивать свой офицерский планшет. Четверо офицеров, приехавших с полковником, терпеливо ждали конца разговора. Водители уже завели моторы автомашин. Нескольких пленных офицеров вермахта посадили в кузов студибекера. Полковник застегнул планшет и посмотрел на наручные часы. «Вот что, Зыков, бригада остается пока здесь, отдел СМЕРШ, естественно, тоже. Прислать тебе я никого пока не могу. Будешь один за всех работать. Архив тебе привезут в фельдъегере, охрану обеспечишь сам. Командование бригады поможет. И учти». Тебе здесь не курорт на Черноморском побережье. Будешь работать вместе с территориальными органами НКВД. Тут черт знает, что может твориться. Город только что освобожден и может быть наводнен изменниками, предателями, переодетыми фашистами, которые мечтают вырваться отсюда. Но особенно опасны те, кого оставили специально. Работа языков. Если будет нужна незамедлительная помощь, свяжешься с управлением, но рассчитывать лучше все же на себя. У управления работает и так выше крыши. Капитана первого ранга Белорецкого из штаба флота в госпитале ждали с самого утра. Старательно вымытые полы коридора, идеальный порядок в палатах, свежие полотенца на спинках кроватей. Все раненые тщательно выбриты, в глазах рядовых бойцов и офицеров отражается нетерпение. Визит старшего офицера, как правило, связан с награждением. Да и вообще, это почти праздник для тех, кто лежит неделями, а то и месяцами. А тут еще и праздничный обед или ужин от руководства госпиталем. И вот к госпиталю по расчищенным улицам подкатили две черные эмки и «Виллис» с автоматчиками охраны. Группа из пяти офицеров стала подниматься по ступеням госпиталя. Бывшая лечебница почти не пострадала во время боев только из-за того, что находилась далеко от моря в предгорьях, и немцы, отступая из города, уже не цеплялись за окраины, спеша избежать окружения и уничтожения. Здание удалось довольно быстро привести в порядок, тем более, что во время оккупации у немцев в этом здании тоже был госпиталь. Начальник госпиталя с представителями персонала вышли навстречу гостям. Обычный обмен представлениями не занял много времени, потому что Белорецкий хорошо знал начальника госпиталя, полковника медицинской службы Степанченко. После крепкого рукопожатия офицеры не менее крепко обнялись. «Ну, прошу, прошу», — начальник госпиталя сделал широкий жест рукой. Но тут выбежала запоздавшая девочка с букетом осенних цветов. Восьмилетняя Варечка, оставшаяся без родителей, уже год жила при госпитале. И все медики считали ее дочкой. И сейчас общая любимица в светлом платье выбежала из дверей избиваясь и краснее, стала читать стихи про моряков. Стихи были короткие, и написала их сама девочка, правда, кое-что подредактировали взрослые, но все равно строчки были из самой детской души, и никто не остался к ним равнодушным. Белорецкий улыбнулся и наклонился, чтобы подхватить девочку на руки и расцеловать. Именно в этот момент пуля сбила с головы капитана первого ранга фуражку и ударилась в колонну, подпиравшую балкон над входом в здание. Офицеры сразу выхватили пистолеты и бросились за колонны. Главный врач за рукав утащил Белорецкого в коридор госпиталя. Автоматчики рассредоточились по двору, пытаясь понять, откуда стреляли. Никто не слышал звука выстрела. Видимо, стрелок находился на очень большом расстоянии. Через пятнадцать минут после звонка Белорецкого в штаб флота к зданию госпиталя прибыли машины с бойцами комендантской роты и вооруженными матросами с двух эсминцев, пришвартованных в Цемесской бухте. Зыков, направляющийся в госпиталь, чтобы навестить Самохина, сразу понял, что случилось нечто неприятное. Увидев морских офицеров, настороженно выглядывавших из-за колонн здания, автоматчиков на госпитальном дворе, Он невольно и сам потянулся к кобуре с пистолетом. Алексей ждал взрыва, стрельбы и еще чего-то шумного, но во дворе стояла странная тишина. Только неподвижные, настороженные фигуры вооруженных людей и безмолвие. И только когда во двор влетели машины с автоматчиками из гарнизона, Алексей тоже вышел из укрытия и поспешил к госпиталю. Однако дойти до ступеней, ведущих в здание, ему не удалось. Ему преградил путь капитан с острыми резкими чертами лица и седыми висками. «Сюда нельзя!» — резко бросил капитан. «Старший лейтенант Зыков, СМЕРШ!» — представился Алексей, показав красную книжечку удостоверения. «СМЕРШ!» — уставился на него капитан, потом вытащил из нагрудного кармана такое же удостоверение и раскрыл его перед Зыковым. «Отдел СМЕРШ по городу и гарнизону. А вы откуда?» «А, 255-я бригада морской пехоты. Но армия пока может отдыхать, вы же на переформировании здесь. Это наша работа, Зыков». «Извините, товарищ капитан», — строго ответил Алексей, пряча удостоверение. «Отдыхают десантники, а моя служба продолжается. Я имею приказ управления контрразведки фронта оказывать вам посильную помощь на территории города». «Хорошо», — капитан сдвинул фуражку на затылок и протянул руку для пожатия. «Пошли». — Бойко, Василий Егорович. Можно просто Василий? — А ты, значит, Алексей. Дело такое. Приехал представитель штаба флота раненых поздравить с освобождением города и вручить награды в соответствии со списком. У входа в него стреляли. Пуля пробила фуражку, а сам офицер не пострадал. Они подошли к тому месту, где пуля попала в колонну. Коротко расспросив участников события о произошедшем, Бойко тут же принялся отдавать приказы. Он разбил прибывших автоматчиков на группы и послал обследовать развалины. Белорецкий уже был внутри и награждал от имени командования отличившихся офицеров и солдат. Потом его выведут через другую дверь в полуподвальном помещении и увезут отсюда. Что-то подсказывало Алексею, что снайпер во второй раз стрелять не будет. А ведь это снайпер. И он целился в старшего офицера. Почему именно здесь? Ждал процедуры награждения или это случайность? случайность. А как снайпер вообще мог подумать, что здесь появится важная, значительная для него цель? Скорее надо было караулить на берегу у здания штаба, там постоянно появляются старшие офицеры флота и не только флота. Остановившись возле колонны языков, стал рассматривать повреждения. А пуля-то издалека прилетела. Вдруг раздался за спиной знакомый голос. Обернувшись, лейтенант увидел Самохина. Раненый стоял, опираясь на костыль, и задумчиво глядел на колонну. Крехтя боец подошел ближе, встал рядом с Алексеем и потрогал пальцами место попадания пули. «Тут, значит, произошло», — понимающий покивал Самохин. «А то там в палате слухи разные ходят уже. Говорят, шальная пуля прилетела, да бог миловал». «Шальная?» — начиная понимать, куда клонит опытный боец, переспросил Алексей. «А ведь точно!» «С двух, да и с пятисот метров пули не только пласт штукатурки с колонны отбила бы, а на кусок камня отколола бы со всей своей энергией. Точно ведь издалека стреляли. Надо пулю достать. Что-то мне кажется, что из Мосинки стреляли». «Знамо дело из Мосинки», — согласился боец. «С немецкого маузера на такое расстояние стрелять только зря порох переводить». «Стоп!» «А пулю рано доставать», — решил Алексей и, отломив тонкую прямую веточку от ближайшего кустарника, попробовал вставить ее в канал от пули. Погрешность, конечно, была большая, но все же ясно, что траектория полета пули была не горизонтальная, а учитывая ослабленную силу удара, можно было предположить, что траектория была навесная, как при стрельбе с расстояния, например, в тысячу метров. Осмотревшись, Зыков понял, что стреляли не из окон или с крыш окрестных домов и развалин, Стрелок был гораздо дальше и выше. Алексей аккуратно извлёк пулю и стал рассматривать её вместе с Самохиным. «Ну точно!» — высказал своё мнение боец. «Наша, от трёх линейки. С хорошей оптикой и да в умелых руках для неё это не расстояние». Зыков повернулся к ближайшим предгорьям и попытался представить, откуда могли стрелять, учитывая угол попадания в колонну. Получалось, что стрелок находился вон на той каменистой гряде. Редкие кривые деревца, небольшой кустарник и крупные обломки скал. Там нет осыпи мелкого щебня, туда, скорее всего, можно подняться по склону, как по ступеням, только очень большим. А вообще-то на гряду подняться можно откуда угодно — из северного и с южного склона. Когда появился Бойко, Алексей сразу рассказал ему о своих предположениях и показал извлеченную пулю. Капитан взял ее, покрутил и, достав из кармана носовой платок, аккуратно положил в него находку. «Посмотрим. Покажу специалистам, может, какую информацию и извлечем из пули, хотя толку от этого будет мало». «Почему?» — удивился Зыков. «Ведь это уже улика, вещественное доказательство». Лёша снисходительно и как-то устало произнес Бойко. «Война идет. Вокруг столько оружия и стольких видов и калибров, что выстрелить могли из чего угодно, просто подобрав оружие на месте боев». «Никак ты это к делу не пристегнёшь. Это в мирное время улика, а сейчас просто характеристика. И не факт, что стреляли в Белорецкого». «Я бы всё же обследовал некоторые места вон на тех склонах», — указал Алексей пальцем. «Вот и давай», — с напускным энтузиазмом поддержал Алексея капитан. Обследую, тщательно обследуй, чтобы вопросов не осталось. И рапорт напиши о своих действиях и результатах, я его приложу к делу». От Алексея не ускользнула сквозящая в словах оперативника ирония и даже сарказм. Бойко обрадовался, что лейтенант отправится в горы и не станет мешаться под ногами, докучать версиями и всячески вмешиваться в работу. А рапорт не помешает. Это же проведенная работа, это лишняя бумажка в деле. Нет бумажек, начальство скажет, что не работал по делу, а тут вон все версии отрабатываются и даже привлечены смежники от армии. — Служака! — презрительно процедил Самохин сквозь зубы. — А ты, лейтенант, не слушай его. Проверь, проверьте места. Если повезет, то след и найдешь. Если человек стрелял именно сюда, да с умыслом, то опасность есть. Надо понять, у кого и что на уме. Может, старших офицеров хотят извести в городе, а может, панику посеять. Фашисты — одно слово. Душа у них черная, и мысли у них черные. На поле боя нас одолеть непросто, так они в тылу да из-под тишка. «Проверь, лейтенант!» Зыков отправился к себе в отдел, размышляя на ходу, как ему подготовиться к поискам в горах. «Однозначно надо вооружиться и взять запас еды. НЗ на случай, если придется заночевать там или в засаде сидеть. Значит, вещмешок придется брать, плащ-палатку. Офицерские хромовые сапоги для лазания по горам не подойдут. Надо хоть обычные солдатские кирзачи раздобыть». И тут на глаза Алексею попалась вывеска, валявшаяся у разбитой стены. Спортивное общество «Альбатрос» — альпинистская база. Вывеска была деревянная, но масляная краска за пару лет сохранилась, и прочитать название удалось. Небольшой кирпичный домишко был пристройкой к двухэтажному зданию, от которого осталась лишь половина, и та без крыши. А вот пристройка почти уцелела. Пострадала фасадная стена, но за остатками кирпичной кладки виднелась еще одна стена. Здесь у входа то ли был большой тамбур, то ли коридор какой. Зыков подошел к зданию, тронул ногой оторванную входную дверь, которая валялась на камнях. Ну да, что там могло внутри сохраниться. А жаль. Это именно то, что ему было нужно. Например, горные ботинки или кошки, которые можно пристегнуть к сапогам. — О чем задумался, лейтенант? Подошедший старик наклонился, поднял вывеску и бережно стряхнул с нее рукавом пыль. «Альпинист, что ли? По горам истосковался?» Зыков посмотрел на обветренное лицо старика, на мозолистые кисти рук. Крепкий старик, хотя на вид ему больше шестидесяти. Алексей разволновался, боясь вспугнуть удачу. Он постарался говорить солидно, чуть небрежно, чтобы не выдать своего волнения. «А вы, папаша, альпинист, имели отношение к этому клубу до войны?» «Я-то...» Старик вдруг посмотрел на горы долгим взглядом, потом опустил голову. Он подошел к выломанной двери, поднял ее и примерился, нельзя ли, как закрыть дверной проем. Алексей встал рядом, помогая придерживать дверь. Кивнул на разломанный косяк. «Я тут видел возле развалин подходящую дверную раму. Подправить, конечно, местами следует, но заменить можно». — Нет, — покачал старик головой, — стена рухнет, если сейчас начать выбивать косяки. Тут плотник нужен. На другую сторону перевесить дверь. У тебя есть знакомый плотник? — Откуда? — вздохнул Зыков. — Я в вашем городе третий день. Нас здесь оставили на переформирование. Бригада морской пехоты видели? — А, так это вы, западнее Новороссийска, плацдарм захватили и трое суток держали, пока наши со стороны долины не прорвались. «Мы, отец!» — с гордостью признался Алексей и добавил. «Наши морские пехотинцы!» Старик положил дверь на землю и махнул рукой. Видно было, что ему самому уже не под силу делать такие работы. Скорее всего, и инструмента подходящего нет. Да и с помещением этим, скорее всего, никто нянчиться не будет. Снесут остатки дома вместе с пристройкой и построят на этом месте новый. Или разобьют парк. Он отряхнул ладони, а потом похлопал Зыкова по плечу. «Зайдёшь, лейтенант, я тебя чаем угощу, с травами!» Он кивнул на нашивке за ранения. «Тебе полезно будет!» Жил старый альпинист недалеко. Не прошло и пятнадцати минут, как они уже сидели за столом в покосившейся хате. Старик оказался действительно старым альпинистом, мастером спорта, горячевым Олегом Петровичем. На потёртой облупившейся клеёнке стояли разномастные чашки, а в воздухе витал запах крепкого, терпкого травяного отвара. Когда Алексей попробовал напиток, то понял, что, собственно, чая в нём не было совсем, только травы. «Ты пей, пей, но не торопись», — наставительно приговаривал старик. «Тут не только местные травы. Тут есть и горные, и из других мест привезённые, собственноручно высушенные по всей науке. Очень способствуют заживлению ран, сращиванию костей, и всякую хворь выгоняет так, что она и дорогу назад забывает». «Разговорились о войне, о том, что город надо восстанавливать, что с таким заливом тут базу военно-морскую надо держать. Война рано или поздно закончится, а вот Черное море исконно русское, из рук нельзя выпускать. Русский флот тут хозяином должен быть». Потом старик все же спросил. «А чего ты около нашего здания стоял? Вывеску я, гляжу, поднимал, читал. Помощи хотел попросить Олег Петрович, да понял, что все разрушено и разорено». Обрадовался, что альпинистов нашел, а потом понял, что ничего там уже нет. «И какая же тебе помощь нужна, Алексей? Альпинистов в городе не осталось. Кто на фронте, а кто уже и в земле сырой? Мне не альпинисты нужны, а кое-что из снаряжения. Понимаете, Олег Петрович, сегодня в городе стреляли в одного старшего офицера. Я не верю в случайности шальную пулю. У меня есть серьезные подозрения, что стреляли вон оттуда, с восточной гряды над этой частью города». Мне нужно туда подняться и попробовать найти место, откуда стрелял снайпер. Навыки-то у тебя есть, лейтенант? По горам лазить навыки нужны. Есть навыки, где только за войну не приходилось лазать. Понимаю, вам кажется глупым, что можно что-то найти в горах. Это как иголку в стоге сена. Но дело в том, что стрелять снайпер мог только из нескольких точек. И есть несколько признаков, по которым можно определить, что он там был и выжидал, когда появится цель. Так не бывает, чтобы пришёл, выстрелил и ушёл. — Ну да, — кивнул Горячев. — Лёшку хочешь найти? — Ну, я смотрю, ты не новичок. И воевать умеешь, и дело своё знаешь. Может, чего у тебя и получится. Тут ты прав. В горах нет таких мест, в которые куда захотел, туда и пошёл. Там, если есть возможность куда подняться, то тропа одна, а другая — это смерть. Вот что, Алексей, я тебе кошки дам. На ремнях к сапогам крепятся, только хромовые там тебе не помогут, через час ты их вдребезги разобьёшь. Дам я тебе настоящие горные ботинки, носки шерстяные, не столько от холода, хотя там прохладно будет, сколько для того, чтобы на ноге плотно сидели. Ещё кое-что по мелочи, спиртовочку, спички специальные, безрукавку из лебяжьего пуха. Весит мало, а согреет, как хороший спальный мешок. «Стреляли, говоришь?» Много всякой сволочи в городе было с немцами. Могли не все уйти. В горы Алексей отправился на следующее утро. Ему не хотелось, чтобы его видело много людей. Если в городе действует разведывательно-диверсионная группа, то вполне может быть хорошо поставлено наблюдение. Тем более за офицерами СМЕРШа. Совсем избежать встреч не удалось, хотя это скорее должно было радовать, чем расстраивать. Дважды Зыкова останавливал комендантский патруль и спасало его лишь удостоверение оперуполномоченного СМЕРШа. Около часа Алексей поднимался в горы, не используя никаких приспособлений. Пологий склон он преодолел, как говорится, на одном дыхании, но через час начались трудности и пришлось останавливаться. Сняв сапоги, Алексей замаскировал их в кустах. Можно было сразу, еще в отделе, обуть горные ботинки, но тогда он вызвал бы у комендантского патруля сомнений и подозрений еще больше. Старший патруля обязательно доложил бы дежурному и попросил бы выяснить, существует ли в природе старший лейтенант Зыков Алексей Алексеевич и расквартирована ли в городе 255-я бригада морской пехоты. Чем больше вопросов и звонков, тем больше к тебе внимания, а этого Алексею не хотелось. Пусть те, кто имеет отношение к покушению на капитана первого ранга Белорецкого, считают, что никакого особенного расследования контрразведка не ведет, полагая, что пуля была случайной, долетевшей черт знает откуда. Стальные когти царапали камень, зарывались в землю и вскоре Алексей приноровился к специальному шагу, которому его научил Горячев. Зыков шел, успевая посматривать и под ноги, оценивать, куда он ставит ногу, и по сторонам, не шевельнется ли что-то среди камней. Да и слух его был напряжен, пытаясь уловить инородные для гор звуки. Человеческий голос, звякнувшее железо. И все мероприятие, которое он со вчерашнего дня рвался осуществить в горах, теперь казалось ему безрассудной глупостью. Идти одному по такому маршруту, да еще имея высокую вероятность столкнуться с врагом, Да, получилось так, что полная секретность может обернуться трагедией для самого лейтенанта. Его могут тут убить, и никто не сможет найти тело и разобраться в причинах гибели. И враг останется безнаказанным. Шаг, еще шаг. Теперь ухватиться за крепкий куст и пару шагов, чтобы взобраться вот на этот выступ. Автомат болтается на шее и мешает очень сильно. Но что-то подсказывает Алексею, что убирать автомат за спину – это самоубийство. В любой момент на пути может оказаться враг, и тогда все решают секунды. Схватка будет молниеносной. Лейтенант остановился и, отдышавшись, прислушался. Хорошо, что нет сильного ветра. Здесь, на высоте метров пятидесяти, еще нет ветра. Он будет там, высоко в горах. Хорошо, что ему туда не нужно. Стрелок находился на высоте метров пятидесяти или семидесяти. Оттуда окраины Новороссийска просматриваются очень хорошо. Эта часть города как на ладони. Отдыхая, Алексей в очередной раз посмотрел в сторону госпиталя, прикинул траекторию полета пули, если ее выпустить с этого места. В принципе, совпадает, только снайперу тут негде устроиться. А вот повыше, метров на пять правее, удобный карниз. Только как на него взобраться? Отсюда, где сейчас отдыхал Зыков, подняться невозможно. Альпинист с соответствующим снаряжением, наверное, взобрался бы, только вряд ли из-за такой ерунды послали бы сюда такого подготовленного диверсанта. Да и не посылал его никто. Это кто-то из тех, кто остался после отступления немцев. Скоропалительный вывод? Нет, — думал Зыков, — это интуиция. Все же не первый день в СМЕРШе и на фронте не первый день. Удобный путь для того, чтобы подняться на пять метров выше, нашелся. Правда, Алексею пришлось, обдирая руки и колени, пройтись по скалам почти на тридцать метров вправо. Но зато там, как по ступеням, правда, с использованием ног и рук, он поднялся на карниз. Тот был узким, и там, где поднялся Зыков, обрывался. Алексей, осторожно ступая по камням, проверяя их устойчивость, пошел влево. И вот первый участок, на котором мог бы улечься снайпер. Присев на корточки, лейтенант стал осматривать место. Никаких признаков пребывания здесь стрелка. Ни следов работы лопаткой, ни окурков, ни табачного пепла, ни стрелянных гильз, ни других признаков долгого нахождения здесь человека. «А ведь человек, если он несколько часов находился на одном месте, если он начинал замерзать или просто немного застыл, обязательно захочет помочиться. И скрыть такой след практически невозможно, если только он не подошел к обрыву и не помочился в пропасть. Нет, не подойдешь к самому краю». Алексей выбрал один из больших камней, который мог бы мешать снайперу лежать и целиться на этой позиции. Лейтенант еле вывернул камень и приподнял его. Под ним был влажный след». Камень лежал здесь годами и десятилетиями, его никто не трогал и на место не ставил. Не отсюда не стреляли. Еще один участок Алексей нашел в двадцати метрах дальше, и снова никаких признаков долгого пребывания здесь человека. Чтобы потом не терзали сомнения, Алексей снова со всей тщательностью стал осматривать площадку. Нет, не лежал тут снайпер. Вообще человек тут несколько часов не топтался, не сидел. Не тронуто тут ничего десятилетиями и столетиями. И вдруг лейтенант замер. Несколько веточек сухого кустарника торчали из трещины в скале чуть выше его головы. Он случайно поднял глаза повыше и увидел в сухих ветках застрявший обрывок шнурка от ботинка. Именно шнурка. Один конец обжат металлическим наконечником, эглетом. Второй с бахромой. Видно, что перетерся и порвался, когда его хотели подтянуть. Алексей осторожно снял обрывок обувного шнурка с куста и помял его в пальцах. Не закаменел, не истлел за годы. Значит, свежий. Лейтенант понюхал шнурок. Еле уловимый запах гуталина. Между прочим, альпинисты свои ботинки гуталином не мажут. У них свои специальные пропитки или растительное масло для защиты от влаги, но не гуталин. И как шнурок сюда попал? Если кто-то шел, присел перешнуровать ботинок, то шнурок остался бы на тропе, если только человек не бросил его в пропасть. И Алексей сразу же поднял голову вверх. «Значит, там, выше, прямо над этим местом, есть еще одна тропа или удобная площадка, на которой недавно был человек. Удача!» Около часа Алексей изучал скалы в поисках места, где можно было подняться еще выше. Всюду отвесные стены, гладкие камни, за которые негде ухватиться рукой, упереться ногами. И, наконец, он нашел расщелину, в которой было много горизонтальных трещин. Поднимался лейтенант медленно, очень мешали автоматы вещмешок за спиной, но оставлять их он не решался. Дважды, чуть не сорвавшись вниз, он все же добрался до своей цели. Примерно полчаса он лежал на камнях, шумно дыша и борясь с дрожью в руках и ногах. Поняв, что от холодного камня он может простудиться, заработать воспаление легких, Алексей достал плащ-палатку и пуховую безрукавку, которую ему дал Горячев. Лежать стало мягче и не так холодно. Отдышавшись Зыков приступил к осмотру площадки. Здесь был человек. Он выкурил двенадцать папирос. Папиросы отечественного производства фабрики Аврора, не немецкие трофейные, не Махорка, но и не Беломорканал и не Казбек. В армии Беломорканал и Казбек курили в основном офицеры. Эти папиросы шли в офицерское удовольствие. Да и в гражданской тыловой жизни эти папиросы считались в какой-то мере признаком высокого служебного положения. — Значит, не простой солдат, не бывший тракторист, шофер или рыбак. А вот немцам из окруженцев стрелок мог быть. Немецкие сигареты слабее махорки. Махорку немец не стал бы, курить не смог бы. Скорее всего, раздобыл бы себе куриво послабее, если свое кончалось. — Раздобыл бы? — Алексей задумался. — Скорее всего, так. Не похоже, чтобы это был одиночка, небритый, грязный, который никак не проберется через линию фронта. Нет, это член диверсионной группы или оставленный в тылу, или заброшенный специально, скорее всего оставленный. И тогда в ее состав обязательно входят и местные, русские. Стрельную гильзу он так и не нашел. Или снайпер ее забрал, или она улетела вниз в пропасть. Что еще можно сказать? Ага. Если он вот так лежал, выбрав все большие камешки, значит ногами он упирался в скалу. Точно. Вот царапины, свежие царапины. Он был обут в горные ботинки с железными подковками или на его обуви были съемные кошки, как у Зыкова. Значит, подготовлен, не бродяга-окруженец. Другого решения не было. Придется спускаться и искать место для подъема южнее метров на пятьдесят. Здесь, где сейчас находился Алексей, удобных площадок для снайпера не было, и пройти на этом уровне южнее нет возможности. Зыков решил перекусить и отдохнуть внизу, там и теплее, и удобнее. А потом уже с новыми силами он пойдет на второй подъем южнее этого места. Спуск занял больше времени, чем подъем. Оказалось, что спускаться труднее. И когда Зыков наконец коснулся ногами травы, когда позади оказались последние трещины в скале, за которые он хватался руками при спуске, силы оставили его почти полностью. Алексей повалился на траву, чувствуя, как его спину припекает солнце. Пальцы ссаднили, болело колено, ушибленное при спуске, Но он был рад тому, что нашел место, откуда стрелял снайпер. Это был снайпер. И теперь надо думать, что произошло и почему. Простое это было покушение или какая-то хитрая игра? Вот она, настоящая работа. «Ничего», — думал Алексей. «Я еще покажу вам, что я не салага, что я тоже кое-чего стою в контрразведке». Ручей был в десятке метров ниже, и Алексей решил дойти до него, чтобы умыться, напиться чистой воды. Забросив на плечо вещмешок, он подхватил автомат и торопливо пошел к ручью. Неожиданно из-за дерева справа появился мужчина в пиджаке, в кепке, надвинутой на глаза. Незнакомец держал в вытянутой руке пистолет и целился в Зыкова. «Тихо!» — с угрозой в голосе произнес мужчина и кивнул на автомат. «Брось пушку! Без глупостей!» Алексей мысленно застонал от бессилия. «Вот надо же так глупо попасться!» Ведь наверняка бандит, диверсант, который давно заметил, как Алексей лазит по горам. И понял, зачем. Наверняка понял. А может, свой? Эта мысль немного сняла напряжение, но потом Алексей ее отбросил. Нет, свой сразу бы предъявил документы. Или милицейское удостоверение, или контрразведки. Помедлив, лейтенант все же разжал руку и бросил автомат на траву. И после того, как незнакомец, держа палец на спусковом крючке, приказал пройти несколько шагов вперед, Алексей окинул взглядом окрестность. Никого. Хотя это не показатель. Возможно, остальные дружки прячутся поблизости. Вышел только один. Или никого больше нет. Тогда есть шанс выкрутиться из положения, в которое он угодил. Незнакомец за спиной наклонился и подобрал автомат. Зыков шел и размышлял, как можно переиграть этого человека он не должен понять что я из смерша но удостоверение в кармане хотя я в горы пошел без погоны без орденов на мне только гимнастерка надо было спрятать удостоверение подальше алексей оступился охнул и тут же понял что это удачная мысль ведь они прошли вместе с незнакомцем всего несколько шагов а ну не дурее прикрикнул мужчина пристрелю на месте ты что огрызнулся зыков я ногу в горах подвернул болит очень Алексей шел, прихрамывая то сильнее, то меньше, главное ногу не перепутать. Решил, что правая подвернута, вот и надо держаться этой версии. Они свернули направо, и за выступом скалы в низинке возле ручья Зыков увидел саклю, построенную из кривых жердей самой разной толщины, переплетенную ивовой корой и обмазанную глиной вперемешку с навозом. Обычная хижина пастухов на время выпаса скота. В ней можно улечься на кошме двоим, да кое-какие вещи положить, спрятать от непогоды. Значит, он ведет меня туда. А что дальше? Свяжет и будет допрашивать? А потом, конечно, добьет и спрячет тело. Стрелять не будет, ему шум ни к чему, хотя если я побегу, то может и выстрелить. А вот не обыскал он меня напрасно. Алексей отправился в горы не только с одним автоматом. У него был и пистолет, и даже финка в ножнах, но она лежала в вещмешке на самом верху. Пистолет в кабуре на ремне он тоже не хотел оставлять. Мешает кабура, сдвигается в самый неподходящий момент. Ее Алексей снял с ремня еще при первом восхождении. Кабуру он тоже сунул в вещмешок, а вот пистолет оставил под рукой в боковом кармашке вещмешка. Но достать не удастся. Идущий сзади диверсант не сводит с пленника глаз. Он даже со спины почувствует, что рука копошится в мешке. Значит, надо хотя бы открыть клапан кармашка, где пистолет, а потом... Потом нужен какой-то финт, чтобы достать пистолет. Патрон в патроннике, оружие на предохранителе. Всего и дел-то сдвинуть собачку предохранителя, и можно сразу стрелять самовзводом. Выход нашелся почти сразу. Ничего неожиданнее для противника, надежнее, чем падение не придумать. Да, диверсант насторожится, но он считает пленника безоружным, он может во время падения даже отойти еще на шаг или на два назад. Но это его не спасет, если он все сумеет сделать, как придумал. И Алексей взялся двумя руками за лямку вещмешка, висевшего на одном плече. Он хромал, ковылял, старательно припадая на поврежденную ногу. А когда клапан кармашка открылся, языков пальцами ощутил рифленую рукоятку пистолета, он решился. Выдохнув, стиснул зубы и, споткнувшись, упал в траву на живот и тут же повернулся чуть на бок, чтобы рука, забиравшаяся в кармашек вещмешка, была скрыта от глаз диверсанта. Мужчина за спиной сразу остановился и прикрикнул на пленника. «А ну, не дури! Сказал, что пристрелю! Ну, живо вставай! Знаю я эти уловочки! Самый хитрый!» Алексей позволил лямке вещмешка соскользнуть с плеча. Прижимая пистолет к груди и пальцем снимая его с предохранителя, он повернул голову и виновато посмотрел на диверсанта. Тот настороженно смотрел на пленника, стоя шагах в пяти от него. Он навел назыково пистолет, но явно не готовился выстрелить в любую минуту. Этот человек чувствовал себя в полной безопасности, и Алексей, торжествующий, оскалившись в злой улыбке и выбросив перед собой руку, тут же трижды нажал на спусковой крючок. Пистолет Зыкова трижды хлёстко выстрелил, отдавая сехом, звук пронёсся и затих. Рухнувший, как подкошенный диверсант, упал на бок, и из его ладони вывалился пистолет. Алексей встал, осторожно подошёл и ногой отбросил в сторону оружия незнакомца. Да, кажется, он попал удачно. Медаль надо давать, а лучше бюст на родине поставить. Молодец, застрелил диверсанта, и теперь у тебя ни одной ниточки и ни одной зацепочки в руках. Трупы обычно не разговаривают, и не надейся. Диверсант был мёртв, сомнений не оставалось. Одна пуля попала ему в живот, чуть ниже грудины, а две остальных точно в сердце. Вон и крови сколько уже. Одежда вся пропиталась в тех местах, куда попали пули. Оглянувшись по сторонам, Алексей убедился, что ни людей, ни машин вокруг не видно. Сунув свой пистолет в карман, он принялся обыскивать тело. Так, деньги советские, пять купюр... Спички, дюралевая зажигалка кустарного изготовления, записная книжка и химический карандаш, две полные обоймы к пистолету ТТ. Все, хоть ты тресни. Больше в карманах не было ничего. Алексей больше не стал обыскивать тело. Ни время и ни место. Его скорее надо забрать в город и досконально осмотреть, раздев совсем. Осмотреть одежду, белье до самого маленького шва, обувь на предмет тайников, а сейчас в саклю. А вот в хижине было на что посмотреть. Во-первых, в стенах были проделаны три отверстия, позволявшие вести наблюдение за окружающей местностью в любом направлении. Во-вторых, в хижине имелся мощный морской бинокль. Были тут и вещи, которые могли позволить человеку дежурить и наблюдать несколько дней. Тут и спиртовка с запасом таблеток сухого спирта, и баклага с пресной водой, и сухой паёк на несколько человек, большой нож, топор. Хотя нет, в этом Алексей был уверен. Не на несколько человек, а просто на несколько дней, но человек тут ночевал и вел наблюдение только один. Неплохо устроенная база, но никаких признаков оружия, тем более снайперского, в сакле не было. Ни тряпочки промасленной, ни гильзы, ничего. «Ну, натворил я дел», — с горечью подумал старший лейтенант. «Убил наблюдателя, стрелял во всеуслышание. Теперь диверсанты услышали, все увидели и сменят позицию». Что у меня в положительной строке списка моих бездарных дел? Найденное место, откуда стрелял снайпер, и все. Почему, кто, каковы другие цели этой акции? Промахнувшийся снайпер? Сама по себе мысль не ахти какая умная. Не промахиваются они, если только вместо снайпера не отправили стрелять новичка, человека без подготовки. А почему отправили новичка? Почему могли пойти на такой шаг? Не заинтересованы в результате. Результатом было не убийство старшего офицера, а... А что тогда?